Глава двенадцатая. Трудный путь. Брат так и не появился. А это означает, что его все же слили, и вся ответственность по зарабатыванию денег на капсулы ложится на мои раздолбайские плечи. Ленка весь остаток вечера пыталась поднять мне настроение. Я делал вид, что все в порядке, мол, это игра, бывает. Но в душе поселилась тревога. До старта проекта осталось совсем немного времени, и другого шанса попасть в игру к началу у нас не будет. Завтра нужно будет выложиться на все сто поэтому стоит лечь спать пораньше. По-моему, Лена обиделась, когда я, сославшись на сильную усталость, поцеловал ее и удалился, не пригласив девушку с собой. Но мне действительно надо хорошо выспаться. Завтра будет очень трудный день. Как только локация прогрузилась, я сразу же открыл меню торговли и начал тратить очки рейтинга, попутно пытаясь оценить количество своих противников на, по обыкновению, открывшейся карте. В столы тут же начали бить стрелы. Черт, они скоро обнулят прочность предметов, и мое укрытие накроется. Так, зелье жизни и бодрости, 10 штук берем. Магический светильник, 10 штук тоже. Взрывное зелье, 5 штук, пригодится. Зарядка артефактов, дорого, конечно, но необходимо. За 30 секунд затарился у НПСа, скупив практически весь и так не очень богатый ассортимент и подхватив свое прикрытие, помчался в сторону главной дороги. Полностью избежать урона не удавалось, но в основном стрелы задевали меня по касательной, и серьезных травм удалось избежать. Выдохнуть удалось лишь когда я ступил на хорошо сохранившуюся дорогу, бросив столы, я применил рывок и микропортал с минимальным интервалом, что позволило мне преодолеть метров двадцать разом. Без тяжелых предметов мой бег резко ускорился, но, как и ожидалось, вдали от площади противников не было. А вот мобы, привлеченные шумом, появились, и мгновенно начали преследование, а на крышах показались лучники. — Проклятье! Ну, только вас еще не хватало! — пробурчал я, и, ногой проломив дверь одного из домов, на полном ходу вбежал внутрь. Быстро прикончив преследователей, я осторожно выглянул на улицу, но там было пусто. Игроки решили не покидать насиженных позиций. Я выдохнул и решил сделать двухминутный привал, чтобы восстановились очки бодрости. Открывшаяся на несколько секунд карта поведала, что как минимум треть игроков засели вокруг НПС торговцев именно в пятой зоне. Каменные джунгли — идеальное место для засады. Треть игроков отстали, они застряли в лавовой локации, видимо, пережидали горячий дождичек. Оставшиеся отправились дальше, в шестую зону, и то, что я увидел на карте, мне не понравилось. Не знаю, сколько существует горных троп, а вот входов в подгорные пещеры, видимо, всего три. Только так я могу объяснить неестественно большую концентрацию игроков в трех местах, причем некоторые групповые отметки расположились в непосредственной близости от границы, что навело меня на мысль о новой засаде. Держать такую точку очень выгодно. По горам решили пробираться единицы, основная масса игроков рванула в пещеры, а входа всего три. Хитрые разработчики намеренно создали такую ситуацию, чтобы вынудить участников сражаться друг с другом. В седьмую зону пока не добрался никто. Видимо, пробираться по пещерам не так-то просто. Быстро раскидал полученные три очка свободных характеристик, полученных за новый уровень, и отправился в путь. Выковыривать игроков из их убежищ, где они давно окопались, есть дело совершенно неблагодарное. То, что удалось застать врасплох двоих, не гарантирует, что остальные будут столь же беспечны, сами придут к центру, если, конечно, хватит мастерства туда добраться. Не думаю, что сделать это будет просто. До самого входа в пещеру особых неприятностей на пути не попалось. Дорога была очищена от мобов практически полностью, лишь изредка ящеры прибегали из соседних улочек, и справиться с ними не составляло труда. Город заканчивался метрах в ста от горы, а вход в пещеру охранял четырехметровый каменный голем. Но кто бы мог сомневаться. У этих каменюк физрезист задран до неприличных размеров. Может лучше податься в альпинисты, Нет, тут же отмел я эту идею. Долго и скучно. Рейтинг просядет. А мне сейчас нужно сконцентрировать все внимание зрителей на себе. Поэтому только вперед. На прорыв. Только хардкор. У каменных големов есть одно слабое место. Они медлительны. И достаточно ловкий игрок может относительно спокойно уворачиваться от их атак. Для убийства таких мобов существует хитрость, известная далеко не всем. Мы с Витькой открыли этот способ самостоятельно и не раз им пользовались при встрече с таким типом монстров. Голем состоит из множества камней, различных по форме и размерам, склеенных между собой магией. Его слабое место — магические сочленения. Если постоянно бить в одно и то же место, то очень скоро магия ослабнет и перестанет удерживать между собой камни. Обычно мы с братом кружимся вокруг моба, и наносим удары в заранее оговоренный сустав ноги. Когда моб лишается одной конечности, становится практически беспомощным, и победа над ним — это просто вопрос времени. Бой со стражем шестой зоны продлился минут 20. Краем глаза я заметил, как другие игроки наблюдают за схваткой, но помешать нам не имеют возможности. Разработчики учли этот момент и окружили место боя защитным куполом. Грамотный ход, надо сказать. Каждый, кто захочет пройти внутрь, должен будет лично сразиться со стражем. Вряд ли тут прокатит коллективная работа. Бой получался довольно скучным, поэтому я всячески старался придать ему зрелищности. То нарочно пропущу удар, чтобы со стороны казалось, что бой идет на пределе сил, то особо эффектным финтом отколю кусок камня от тела моба. В общем, играл на публику. Когда хиты голема обнулились, полупрозрачная пленка — перекрывающая вход в пещеру исчезла, и я направился покорять шестую зону турнира. Подземелье встретило меня темнотой, но я не спешил использовать магические светляки, купленные у торговца. Зажечь свет сейчас значит полностью демаскировать себя и сообщить всем притаившимся игрокам, что очередная жертва на подходе. Вместо этого начал осторожно продвигаться вперед, стараясь идти бесшумно. Минут через двадцать такого передвижения услышал впереди шепот. — Странно. Я думал, сегодня будет больше народу. — Молчи! — шикнул на него женский голос. — Скоро должен пройти призрачный патруль. Если нас заметят, то сам будешь тратить светляк, чтобы их отпугнуть. А у меня осталось всего два. Голоса стихли. А я обрадовался, что в погоне за рейтингом решил закупиться у торговца. Призраки в подземелье... Существа крайне неприятны. Наносить им урон можно только специальным, зачарованным оружием, так что неподготовленного путника ждет большой сюрприз. Но они боятся яркого света, поэтому опытные геймеры всегда держат в инвентаре десяток светляков. Ну, для начала нужно справиться с врагами». «Скучно!» Не обратил внимания на слова девушки мужской голос. «Рейтинг падает. Мне деньги нужны не меньше, чем капсула». Скоро нужно за семестр платить, а у меня не хватает половины суммы. Хорош ныть. Подождем еще хоть одного и двинем дальше. Мне как раз до уровня 45% не хватает. Ты апнулся. Теперь моя очередь. Или хочешь прямо сейчас разбежаться? Не, идем вместе до седьмой зоны, как договаривались. По пещерам ходить в одиночку — стрёмно. На этом их разговор стих. Пока они перешептывались, я аккуратно приблизился и приготовился к бою. Взял в одну руку светляк, а в другую взрывное зелье. Тройным касанием запрограммировал включение света через три секунды, бросил его вперед и закрыл глаза. Яркая вспышка может ослепить меня и помешать планам. Пещеру залил свет, и мои враги обнаружились метрах в семи за небольшим валуном. Игроки, засевшие в засаде, инстинктивно обернулись, не подозревая, что в них уже летит взрывное зелье. Моей целью было не столько нанести урон, сколько максимально дезориентировать врагов. Взрывное зелье производит много шума и на 30 секунд отключает все звуки в шлемах геймеров. А без слуха они не смогут действовать согласованно. Рывок. Персонаж моментально сближается с врагом и сбивает его с ног. А оба клинка начинают с молниеносной скоростью опускаться на спину и голову ошламленного охотника в считанные секунды превратившегося жертву. Девушку слил быстро. Она была экипирована в легкую кожаную броню. А вот с парнем пришлось повозиться. Он умудрился раздобыть полный латный доспех с приличной защитой, пробить которую удавалось с большим трудом. Мы схлестнулись в довольно широком коридоре, наделав столько шума, что через несколько секунд сюда должны будут сбежаться все мобы из этого подземелья. Но отвлекаться было некогда. Ведь мой противник чертовски хорошо владеет оружием. Двуручный топор порхает в его руках, словно зубочистка. Использовать парализующую льдинку бесполезно. Она не пробьет защиту. От огненного шара тоже толку немного. Значит, исход поединка решит мастерство. Мы мутузили друг друга уже пять минут, но пока так и не смогли выявить победителя. Он не мог поймать меня, с каждой минутой все больше нервничая, ведь шкала бодрости неумолимо ползла вниз а я наносил удары по его броне, которая практически полностью поглощала урон. Все решил один удар. Не побоюсь этого слова «блестящий удар». Для реализации своей задумки пришлось сместиться поближе к стене, имитируя усталость. Враг подумал, что загнал меня в угол и решил закончить бой мощным ударом топора сверху вниз. Сделав гигантский замах, он вложил все оставшиеся силы, чтобы прикончить ловкого меня, но в последний момент я активировал магический щит. Голубоватая, полупрозрачная пленка окутала персонаж, и в этот момент лезвие топора соприкоснулось с защитой. Оружие врага отскочило в обратную сторону, увлекая за собой руки и открывая для удара шею. Свой шанс я не упустил. Лезвие полуторного меча проникло под шлем, и если бы это был настоящий человек... Пробило бы ему череп насквозь. Система посчитала такой удар смертельным, и я, вскинув руки вверх, произнес свою любимую фразу из Mortal Kombat 21. «Фаталити, сука!» По-быстрому обыскав трупы, не нашел для себя ничего полезного. Кроме зелий, броня танка оказалась многосоставной, и от одного элемента толку мало. Я рванул вглубь подземелий, не забыв прихватить с собой горящий светляк. Путь свободен. Осталось только не заблудиться в хитросплетениях тоннелей. Накаркал. Блуждать пришлось долго. А в пещерах меня поджидали толпы разнообразных и довольно опасных мобов. Светляк занял свое место в специальной ячейке инвентаря и завис в воздухе над головой. А в руках появились клинки. Пришлось буквально отвоевывать каждый метр пространства, уничтожая монстров сотнями. Ох, зря остальные игроки сразу не отправились в путь. Этот подземный лабиринт рассчитан на длительное прохождение, и пробиваться через толпу мобов, когда на пятки наступает энергетический барьер, будет очень неприятно. Ближе к концу второй игровой сессии мне все же удалось найти выход, но выбираться на поверхность я не спешил. Засады я не боялся, это входов всего три, а выходов наверняка гораздо больше, и караулить игроков не имеет смысла, пустая трата времени. Я не хотел вступать в бой со стражем седьмой зоны, когда до перерыва осталось 10 минут. Расположившись за небольшим валуном, я решил провести инвентаризацию и проверить таблицу статуса. Имя. Атор. Уровень. 14. Опыт. 32 из 819200. Класс. Гладиатор. Специализация парные мечи. Защита. Физическая: предплечье 250, грудь 300, ноги 300, голова 250. Магическая 160. Сила 24, урон 243, плюс 150 оружия, модификатор плюс 50% урона, плюс 10% владения оружием, плюс 10% во время ПВП Ловкость 8. 16% к скорости атаки и шансу нанести критический удар. Выносливость – 18, бодрость – 1870, телосложение – 20, жизни – 2070, интеллект – 8, плюс 160 к магическому урону. За время моих блужданий удалось поднять еще один уровень, Замобов давали много опыта, но запас зелий, здоровья и бодрости вновь катастрофически уменьшился. Часто случалось, что времени на восстановление не было, и приходилось закидываться алхимкой. На закупку у НПС торговца потратил больше половины очков рейтинга. Остальные оставил про запас, возможно, в самом центре игровой зоны будут куда более интересные предложения. Только стянув шлем с головы, я понял, насколько сильно я устал. Третий день подряд выкладываться на 100%, по 12 часов в день нереально трудно. Даже мой тренированный организм требовал передышки, но останавливаться нельзя. Впереди самый ответственный момент. Соревнование вышло на финишную прямую. До центра осталось две локации, а количество участников сократилось до 147. Во главе рейтинга по-прежнему оставался Слоун. Я поднялся до почетного третьего места, а сразу за мной... Увидел знакомое имя и улыбнулся. Кристи все еще в игре. Не представляю, как лучница может справляться с таким количеством мобов, особенно под землей, когда видимость сильно ограничена. Без нотации брата стало даже как-то скучно. Все же он является стержнем нашего дуэта и всегда может несколькими фразами подбодрить меня и поднять боевой дух. Персонаж появился на том же месте, и я сразу открыл карту, чтобы убедиться, что возле выхода из пещеры Никто не притаился с острым ножичком в руках. Как и ожидалось, засады не было. В седьмой зоне я вообще насчитал лишь восемь отметок игроков. Остальные застряли в подгорном лабиринте. Времени осталось мало. Энергетический барьер уже начал поглощать шестую зону, и те, кто не успеет выбраться из пещер, вылетят. Я уже обезопасил себя, но расслабляться рано. В идеале, вообще за оставшиеся 4 часа добраться до границы седьмой зоны. Локация «Бесконечные топи». Штрафы. Минус 20% к ловкости, минус 40% к скорости передвижения. Бонусы локации нет. Уникальных предметов 3, обнаруженные игроками ноль. Черт! Вот только болота мне не хватало для полного счастья. Похоже, моя привычка каркать перешла на совершенно новый уровень своего развития. Теперь уже не требуется произносить фразу вслух, достаточно просто о чем-то подумать. С таким штрафом к скорости не стоит и мечтать реализовать задуманное. Хорошо, если удастся преодолеть хоть половину пути. За уникальными вещами решил целенаправленно не гоняться. Да здравствует великий рандом. Повезет, наткнусь на них и тем самым усилю персонажа. Нет, ж буду справляться своими силами. Времени действительно осталось мало. Последние две локации, по идее, должны быть самыми трудными, и добраться до центральной зоны вовремя будет непросто. Болото началось сразу после выхода из пещеры. В наушники ударило оглушительное лягушачье кваканье, и послышался противный комарийный писк. Звуки были столь громкими, что заглушали бульканье собственных шагов. Стража локации не было видно, но то, что это какая-то болотная нечисть, я не сомневался. Вот как вынырнет и утащит в трясину, подумал я и моментально отпрыгнул, увидев в паре метрах справа огромный надувающийся пузырь, из которого на меня уставился зеленый глаз с вертикальным зрачком. Блеск. Похоже, это какая-то разновидность крокодила. Не дожидаясь, пока монстр приблизится, активировал микропортал. Настроил прыжок так, чтобы оказаться в двух метрах над мобом направив оба клинка остриями вниз. Приземлился на огромную тушу стража локации и активировал навык «Резаная рана». Оба лезвия вошли в шкуру моба более чем наполовину, и в наушниках раздался оглушительный рев твари. Кровотечение прошло, и каждую секунду чешуйчатый монстр теперь будет терять очки ХП. Осталось только за это время не угодить в его челюсти. Удерживаться на спине моба было трудно. Но, держась за рукояти мечей, намертво засевших в туше крокодила переростка, мне это удавалось. Монстр извивался, ревел от боли, разбрасывал по округе тучи грязи, но ничего не мог поделать. Моей ловкости хватало, чтобы оставаться вне зоны доступа его острых зубов. Противостояние продлилось минут 10, когда моб немного выдохся. Мне удалось расшатать и вытащить один из клинков, И процесс убийства жуткой твари пошел быстрее. Как обычно, лута не было. Ну и ладно. Экипирован я неплохо. От уникальной шмотки отказываться, естественно, не буду. Но кто ж мне ее просто так даст? Дальнейшее продвижение по болотам превратилось в настоящую пытку. Ноги персонажа вязли в густом иле почти по колено. А если я случайно сходил с еле заметной тропинки, то приходилось окунаться в зеленую воду с головой. Пару раз выбраться на более или менее твердую землю удавалось с огромным трудом. Отдельной проблемой стали болотные виверны. Летающие бестии не давали прохода, стоило им засечь чертыхающегося и матерящего на все лады дизайнера, что создал настолько отвратительную локацию, как тут же атаковали. Драться с мобильным летающим мобом в таких условиях сущая пытка. От неминуемого слива меня спасало заклинание «Парализующая льдинка». С одним крылом особо не полетаешь, а оказавшись в трясине, моб становится беспомощным и быстро умирал либо от моего меча, либо в пасти местного крокодила. Приложив неимоверное количество усилий, я все же выполнил поставленную самим собой задачу и преодолел ровно половину седьмой зоны и с чувством выполненного долга стянул с головы пропахший потом вирт шлем. Лены нигде не было. Похоже, действительно обиделась. Побродив по полупустому помещению, решил вернуться к себе и отправиться отдыхать. Вот выиграю финал, тогда найду ее и приглашу. Додумать мысль не получилось. Как только голова коснулась подушки, я моментально уснул.